И вот лейтенант Осборн, явившись на Рассел сквер в день, назначенный для посещения Воксхолла, возвестил дамам, «Миссис Сэдли, надеюсь, я не очень стесню вас. Я пригласил Доббина, своего сослуживца, к вам обедать, чтобы потом вместе ехать в Воксхолл. Он почти такой же скромник, как и Джосс». «Скромник вздор какой!» — заметил грузный джентльмен, бросая победоносный взгляд на мисс Шарп. «Да, скромник, но только ты несравненно грациознее, Сэдли», — прибавил Осборн со смехом. «Я встретил его у Бэтфорда, когда разыскивал тебя. Рассказал ему, что мисс Эмилия вернулась домой, что мы едем вечером кутить, и что миссис Сэдли простила ему разбитую на детском балу чашу для пунша. Вы помните эту катастрофу, сударыня, семь лет тому назад?» Когда он совершенно испортил пунцовое шелковое платье бедняжки миссис Фламинго, сказала добродушная миссис Сэдли, какой это был уволень. Да и сестры его не отличаются грацией. Леди Добин была вчера в Хайбере вместе со всеми тремя дочками. Что запугало, боже мой! «Олдермен, кажется, очень богат?» — лукаво спросил Осборн. Как, по-вашему, сударыня, не составит ли мне одна из его дочерей подходящей партии? Вот глупец. Хотела бы я знать, кто польстится на такую жёлтую физиономию, как у вас. Это у меня жёлтая физиономия? Что же вы скажете, когда увидите Добина? Он трижды перенёс жёлтую лихорадку два раза в Нассау и раз на Сент-Китси. Ну ладно, ладно. По нашим понятиям и у вас физиономия достаточно жёлтая. «Не правда ли, Эмми?» — сказала миссис Сэдли. При этих словах мисс Эмилия только улыбнулась и покраснела. Взглянув на бледное, интересное лицо мистера Джорджа Осборна, на его прекрасные, черные, вьющиеся выхоленные бакенбарды, на которые молодой джентльмен и сам взирал с немалым удовлетворением, Она в простоте своего сердечка подумала, что ни в армии его величества, ни во всем широком мире нет и не было другого такого героя и красавца. «Мне нет дела до цвета лица капитана Добина», — сказала она, — «или до его неуклюжести. Знаю одно — мне он всегда будет нравиться». Несложный смысл этого заявления заключался в том, что Добин был другом и защитником Джорджа. «Я не знаю среди сослуживцев лучшего товарища и офицера», — сказал Осборн. «Хотя, конечно, на Дониса он не похож». И он простодушно взглянул на себя в зеркало, но перехватил устремлённый на него взгляд мисс Шарп. Это заставило его слегка покраснеть, а Ребекка подумала. «А, мой красавчик! Кажется, я теперь знаю вам цену». это такая дерзкая плутовка». Вечером, когда Эмилия вбежала в гостиную в белом кисейном платьице, предназначенном для побед в Воксхолле, свежая как роза и распевая как жаворонок, навстречу ей поднялся очень высокий, нескладно скроенный джентльмен, большерукий и большеногий, с большими оттопыренными ушами на коротко остриженной черноволосой голове, в безобразной венгерке со шнурами и треуголкой, как полагалось в те времена, и отвесил девушке самый неуклюжий поклон, какой когда-либо отвешивал смертный.